Я гнал по Горьковскому шоссе и смотрел на пожелтевший лес и поля, проносящиеся мимо, на линии электропередач, деревни с покосившимися домиками. Московская область с дорогими коттеджами осталась давно позади. Русские деревеньки с кривоватыми домишками, со съехавшими на бок крышами и кривыми штакетинами заборов, провожали меня грустным взглядом. Кое-где на заваленках у домов сидели оставшиеся старики, смотрящие вслед проезжавшим машинам, с таким же отчаянно одиноким и безнадежным взглядом. Иногда возле лавок, где сидели старухи, стояли старые ведра с мелкими яблоками или сливами. Иногда красовались выпуклыми боками, словно заманивали ярко-оранжевые красавицы-тыквы. А в целом все было грустно. Дети и внуки этих стариков давно разбежались по городам, а они все никак не сдавались, верные стражи, оставленные охранять давно ушедшую прежнюю жизнь. Я остановился у одной ловчонки, на которой сидела одинокая и грустная старуха. У ее ног стояло ведро, полное спелой Антоновки. Почем, бабушка? крикнул я из окна. Бабка встрепенулась и подалась вперед. Да сколько дашь, сынок, сколько не жалко! Я выбрался из машины, потирая затекшую поясницу. Яблоки были отменные. Крупные, крепкие, с прозрачной золотистой кожицей, просвечивающей на солнце. Я взял яблоко и поднес его к лицу. Неповторимый запах Антоновки, не кинезапах, дух, аромат, амброзия заставил меня задохнуться от восторга. Я вытащил пять тысяч и протянул их хозяйке. Она вздрогнула и охнула, прикрыв беззубый рот сморщенной темной ладонью. — Что ты, сынок? сдач то нет. Пенсия моя через неделю? — Берите, берите, — улыбнулся я. — Пригодится. — Зачем же так много? Это ж почти моя пенсия. — Мельче нет, — попробовал отшутиться я. «Нет, тогда бери так», — обиделась старуха и отвела глаза. «Ишь, какой добрый!» И тут же сменила гнев на милость, любопытство взяло вверх. «Куда и направляешься?» «В Масолово, ответил я. «Знаете такое?» «Как не знать? Но вот на обратно поедешь, да завезешь. Пятьсот рублев завезешь, мне больше не надо. Дом мой запомнишь?» И она кивнула на свой серый, давно не домик, ровно такой же, как все остальные. «Попробуй, запомни». Видя мою растерянность, она сообразила. «Вон, а гляди, у меня на заборе таблица. Внук присобачил». И я увидел, что у калитки и вправду висит пластиковая табличка с надписью «Злая собака». «И что, собака и вправду злая?» — улыбнулся я. «Какое? Какое собака, милый? И чем ее собаку кормить? Раньше как? Бросишь со стола, что не доели? каш картошку, кастомахи. Щец нальешь, она и сыта. А сейчас...» «Каша и то считана, и картоха считана. Так и раскладываю. Энто на зиму, энто на весну, энто на осень. огород сейчас маленький, куда мне за большим-то ходить? Так, ерунда!» — грустно вдохнула она. Блавство Сотки три за домом, вот и весь огород!» А раньше, удивился я, было больше? «Раньше!» — старуха усмехнулась и покачала головой. «Раньше, сынок!» — она громко вздохнула. Раньше землица-то было, почитай, соток тридцать. Так и семья была, муж, две дочки. А сейчас я одна. — А дети где? — полюбопытствовал я. — Наверное, в городе. Но приезжают хоть, помогают? Старуха отвела глаза. — Нет никого, — мертвым голосом сказала она. Одна дочка спилась, другая от рака померла. Внук в тюрьме, из армии сбежал. Мучили его там сильно. А внучка тогда в Молдавию укатила за мужиком. «Тю, тю ищи теперь!» И моя новая знакомая рассмеялась. «Вот и доживаю тут! А куда денешься?» И бабка вытерла ладонью сухие глаза. Я кивнул, пересыпал яблоки в пакет и положил на дно ведра свою пятерку. А что я еще мог? Ничего. До Масолова оставалось одиннадцать километров. С раздолбанного шоссе я свернул на грунтовку, ведущую к деревеньке. Ехал я медленно, подпрыгивая на ухабах и задевая глушителем кочки и буйраки Впереди показалось Масолова. Я остановил машину и вылез. Меня охватила тревожная и радостная дрожь, словно я вернулся домой. Осторожно и медленно наступали сумерки. Вдалеке пели птицы и равномерно колотил клювом дятел. Из леса тянуло свежестью и вечерней прохладой. Я поежился, сел в машину и, наконец, нажал на педаль. Мне повезло, что лето было сухим, иначе бы я ни за что не проехал в Масолово. После любого дождя дорогу размывало и выворачивало. Но сейчас было сухо, и я быстро добрался до центральной и единственной улицы. Там было все так же, как и прежде. Девять домов с двух сторон. Крайне справа — дом бабки Зины, где я, собственно, проводил свои самые черные и самые светлые дни. Я увидел, что дом заколочен, и у меня упало сердце. «Нет, все понятно. Глупо было бы ожидать, что баба Зина жива. Сколько ей было бы лет?» Я задумался, вспоминая. «Нет, я не помню. Хотя мы справляли ее именины. Да разве мне было интересно тогда, сколько ей лет?» Мне и тогда она казалась древней старухой. Я толкнул калитку и вошел во двор. Бурьян заполонил прежде выскобленный до пылинки полисадник. Окна были забиты досками, крест-накрест, как во время войны. Я сел на рассохшееся крыльцо и закурил. «Ну и что дальше?» — спросил я себя и усмехнулся. «А ты что хотел? Чтобы тебя встречали с фанфарами и ковровой дорожкой? Эй!» — вдруг услышал я и обернулся. На соседнем заборе висела девушка в белом платке, повязанном по-деревенски по самые глаза, и в светлом сарафане, открывающем острые плечи. «Вы кому, дядя?» «Дядя...» — я улыбнулся. «Да сам не знаю. К бабе Зине вот ехал. Девушка толкнула Штакетину и, нагнувшись, пролезла во двор. «А я вас помню», — сказала она. «Вы писатель. А я Таня, баба Нюрина внучка. Не помните меня?» «Помню, да. Рыжая такая девчушка приезжала к бабе Нюрина на каникулы, верно?» Она радостно кивнула. «Ага. Как была рыжая, такая осталась». Она стянула с головы платок, из-под которого тут же рассыпались, разбежались золотистые волосы. «А что, баба Нюра в порядке?» — осторожно спросил я. «Да какое?» — Таня горестно махнула рукой. «Уже три месяца как не встает. Зимой еще кое-как ползала, весной почти нет, а в июне слегла. Хорошо, что тут и мы нарисовались, я и дети, у меня их трое», — гордо сказала она, задрав подбородок. «Три пацана, представляете?» — я улыбнулся. «Так и лежит бабушка моя пластом. В поселок будем перевозить, куда деваться? Мы в поселке живем. «Правда, мест у нас немного, мы в общежитии. Одна комната на пятерых, мы с мужем и дети. Но ничего, справимся. Что делать-то?» И она улыбнулась широко и светло, блеснув ровным рядом красивых и белых, просто голливудских, зубов. «А вы надолго?» — осторожно спросила она. «Да Бог его знает. Надеялся, что баба Зина жива. Баба Зина умерла прошлым летом», — грушно ответила Таня. «Вы чуть-чуть не успели». «А дом я вам открою. У меня же ключи. Там, конечно, мышам раздолье. Небось, все погрызли. Ну, прибраться можно. Я вам помогу. Живите сколько охота. Ну что, пойдем? Раз уж приехали, надо устраиваться». Улыбнулась она, видя мою растерянность. Я поднялся с крыльца. «Пойдем. А что еще делать? Выбора у меня, кажется, не было».